В городе росло недовольство существующим порядком. А дыра в крыше все увеличивалась, сверху вода лилась потоками. Во всех каютах затопляемые жильцы, раскрыв зонтики, злобно переругивались, кричали, возмущались правительством. Хорошо еще, что мы не терпим недостатка в зонтах. Много их валяется среди всякой рухляди, которую мы привезли на обмен дикарям. Почти столько же, сколько ошейников для собак. Чтобы остановить наводнение, некая девица Альрик, находящийся в услужении у мадемуазель Турнатуар, взгромоздилась на крышу и прибила цинковый лист, который она взяла на складе. Губернатор поручил мне написать ей благодарственное письмо. «Упоминаю я об этом происшествии потому, что тут обнаружились слабые стороны нашей колонии». Администрация у нас превосходная, деятельная, даже, я бы сказал, чересчур громоздкая, истинно французская. Но для колонизации нам не хватает рабочих рук. Мы не столько заняты делом, сколько между ведомственной перепиской. Еще меня поражает вот что. Любая из наших важных птиц ведает тем, к чему она меньше всего пригодна и подготовлена. Взять хотя бы оружейника Костекальда. Он всю жизнь провел среди пистолетов, сабель и всякого охотничьего снаряжения. А его назначили начальником сельскохозяйственного отдела. Экскурбаньес всех за поезд заткнул по части изготовления арльских колбас, а его после несчастного случая с Бравидо поставили во главе военного ведомства и ополчения. Артиллерия и флот находятся в подчинении отца баталье только потому, что у него воинственный нрав, а если разобраться, так он лучше всего служит обедней и рассказывает разные истории. В городе то же самое. Мелкие рантье, мануфактурщики, бокалейщики, пирожники. Все эти почтенные граждане владеют земельными участками. Но так как они ничего не смыслят в сельском хозяйстве, то они не знают, как к ним приступиться. По-моему, один только губернатор действительно знает свое дело. Во всем-то он разбирается. Все-то он видел, все читал. а Главное, какая у него живость воображения. К сожалению, он слишком мягок и старается не замечать дурного. Так, например, он все еще не утратил доверия к этому негодяю-бельгийцу, к этому обманщику, герцогу Монскому. Он все еще надеется, что тот явится сюда с колонистами, с запасом продовольствия, и каждое утро, как только я вхожу к нему в кабинет, прежде всего задает мне вопрос, а что по скалон корабля нынче не видно? И подумать только, что такой благожелательный, такой прекрасный человек, как наш губернатор, нажил себе врагов. Да, уже нажил. Он сам об этом знает и только посмеивается. Что меня недолюбливают, это вполне естественно, говорит он мне иногда. Ведь я же для них существующий порядок. Восьмое октября. Все утро был занят переписью населения, и ее данные я привожу здесь. Этот документ, относящийся к начальному периоду истории нашей колонии, тем более интересен, что составил его один из основателей колонии, один из тех, кто начал трудиться на ее благо, как только она возникла. О каждом лице сделано краткое примечание с тем, чтобы сразу можно было определить, кто за, а кто против губернатора. В этом списке отсутствуют женщины и дети, поскольку в голосовании они не участвуют. Колония Порт-Тараскон. Данные переписи. Фамилия и название. Один столбец. Должность. Второй столбец. Особые отметки. Третий столбец. Его превосходительство Тартарен. Губернатор, кавалер ордена первой степени. Тестаньер Паскаль. Именуемый Паскалоном. Правитель канцелярии, сановник второго класса. Смеливаюсь утверждать, человек превосходный. Его преподобие отец баталье, командующий артиллерией флотом, капеллан при губернаторе, сановник первого класса. Мысли здраво, но легко возбуждается. Экс-Корбаньес Спиридион, начальник военного ведомства, командующий ополчением и руководитель хорового кружка, сановник первого класса. Взять на заметку др-Турнатуар. Начальник отдела здравоохранения, главный врач колонии, сановник первого класса, превосходный человек. Кастекальд Фаби, начальник сельскохозяйственного отдела, сановник первого класса, отвратительный человек. Бранкенбальм Цицерон, начальник юридического отдела, сановник первого класса, человек очень хороший, но скучный. Торкбио Мари, помощник правителя канцелярии, сановник второго класса. Хороший человек. Бизюке Фердинанд, помощник начальника отдела здравоохранения, заместитель главного врача и фармацевт колонии. Хороший человек. Галофер Ризничий, он же инспектор артиллерии. Очень хороший человек. Рюжимабо Антонин, сотрудник сельскохозяйственного отдела. Очень плохой человек. Барбан Сенека, сотрудник сельскохозяйственного отдела. Очень плохой человек. Маркиз де Эспазет, лейтенант ополчения, хороший человек. Бонвиль Досифей, колонист, нет данных. Космиль Тимофей, нет данных.